а потом подошла к спящему Сашке и чмокнула его в щеку. Он громко храпел, широко открыв рот. «Неплохо», — сказала я в полголоса и еще раз посмотрела на кольцо. «Только слишком мало. Мне нужно гораздо больше. Надеюсь, что это только начало. А если ты не сможешь утолить все мои запросы, «Тогда будь другом, познакомь меня с теми, кто имеет больше, и порекомендуй в жены». Сашка по-прежнему храпел, отвернувшись к стенке. Я прошла в гостиную, подошла к балкону и раздвинула жалюзи. Начинало светать. Сквозь сиреневую дымку пробивалось еще совсем бледное солнышко, которое быстро набирало обороты и приобретала новые, более яркие оттенки. «Я замужем, замужем, замужем!» ликовала все в моей душе. «Прощай, неустроенная жизнь, с бесконечной погоней за длинным рублем! Теперь я могу остановиться на какое-то время, отдохнуть, почистить перышки и с новыми силами ринуться в бой!» «Сашка, что?» Лишь маленькая сошка в большой игре. На его место обязательно придет другой. Умный, красивый, богатый, с приличным счетом в швейцарском банке и виллой на экзотических островах. От этих мыслей потеплело в груди и учащенно забилось сердце. Ведь я умею любить. Я умею любить страстно и трепетно, как Джульетта любила своего Ромео. Но у меня есть одна беда. Я умею любить только за деньги. Без денег моя любовь иссякнет через три дня. Я молодая, красивая, интересная женщина. Я хочу увидеть мир. Я хочу жить в роскоши, не думая о завтрашнем дне. Я хочу делать покупки, не прикидывая, сколько денег осталось до следующей получки». Сашка гребет нормальные бабки, но на его проститутках далеко не уедешь. Что ж, у меня все еще впереди. Потянувшись, я вышла на балкон и замерла. В самом дальнем углу балкона стоял человек и смотрел на меня. В руках у него был пистолет. Лицо незнакомца скрывал женский чулок телесного цвета. Чисто инстинктивно я попятилась назад. «Стой на месте, иначе я прострелю тебе голову», — приказал незнакомец. «Не стреляй», — шепотом попросила я, почувствовав, как дрожат мои колени. На секунду я поймала себя на мысли о том, что фигура незнакомца мне смутно знакома. Где-то я его видела, но где... «Подними руки, сука!» Глухо прозвучал голос незнакомца. «Что ты от меня хочешь?» Незнакомец вытянул руку с пистолетом вперед и нажал на курок. Выстрела не последовало. Незнакомец прицелился еще раз. Раздался глухой щелчок, и... Ничего не произошло. «Ах ты, скотина чертова!» Взревела я, бросаясь на незадачливого гангстера. Незнакомцу удалось увернуться, перемахнуть через перила, ухватиться за водосточную трубу и спуститься по ней до козырька над подъездом. Спрыгнув на землю, он одним рывком сорвал с себя чулок и бросился бежать. Лица его я разглядеть так и не смогла. «Ау, придурок! Попадись мне только!» Громко закричала я, села на пол и заревела в голос. Через минуту на балкон выскочил перепуганный Сашка. «Ты что Орешка, крезаная, Сейчас всех соседей перебудешь!» Возмутился он. Но, увидев мое побледневшее лицо, уже совсем другим голосом спросил. «Что с тобой, Лорочка?»